Глава двадцать первая. «Слови перо». Я придумал тест. Все минувшие дни я не оставлял планов с народа, дабы выявлять достойных или опасных, чтобы знать сильные и слабые стороны людей. Сразу несколько лоскутов ткани я использовал под черновики анкет, но составить их было трудно по ряду причин. Первое. Незнание языка уже почти преодолено но базовые опросники моего времени практически полностью не годились для первобытных дикарей с другим мышлением, другим модусом операнди. А третья проблема – искренность. Эти ребята себе на уме. Никто не будет честно отвечать на каверзные вопросы. Так что тестирование должно быть незаметным для тестируемых. Вот главная задача. Конечно, здесь просто напрашивается использование игр. Но та же беда. Совершенно разные социальные ролевые модели – Трудно подогнать готовые варианты из моей памяти под возникшую вокруг меня реальность. А вчера, на волне успеха с религиозной реформой, вдруг в голову залезло простое и элегантное решение. Игра «Поймай перо». Все просто. Я, ведущий, держу в руках перышко, которое отпускаю в неопределенный момент времени. Задача оппонента – поймать перо двумя пальцами, которые тот держит в заданном месте. И все. Казалось бы, простая игра, но она дает огромный материал для исследования – Человек увлекается игрой и раскрывает свое истинное «я». В стремлении выиграть он проявляет свои сильные и слабые стороны. Один может биться головой о стену, пробуя десятки раз, но ничего не меняя. Уже ясно, азартен, слаб, не делает выводы. Это можно использовать, можно корректировать поведение. Если персонаж мне нужен в более лучшей форме. Другой может сразу искать варианты решения трудной ситуации. Опять же, как решать, следуя правилам или обходя их. Это тоже материал для изучения не только психологических особенностей, но и нравственных. А реакция на неудачу? Кто-то психует, злится, другие, наоборот, максимально мобилизуются или вообще беззаботно смеются. Это тоже важные детали характера. А еще интересно смотреть, как быстро игроки начнут забывать, что перед ними сидит сам император. Тут прямо отдельное исследование можно забабахать. Я был так одержим своей идеей, что когда утром кормилица пришла меня умывать, наряжать, до да сортир провожать, Сразу усадил ее тестировать игру. Нашли перо, попробовали пару раз, потом утяжелили снаряд комочком глины, чтобы поймать его было трудно, но не совсем невозможно. И я пошел по дворцу. Останавливая чуть ли не всех подряд и закрепляя свою репутацию. Недоносок, дебил полный, ему бы только в игрушки играться. Кстати, очень высокие когнитивные способности показал кухонный стопник. Почти каждый раз пытаясь поймать перо, он применял какую-то новую тактику – Не психовал, тщательно готовился к каждому новому разу. И на шестой раз ухватил таки перо. «Как-то нерационально мы тебя используем», посмотрел я по-новому на своего чернорабочего. «Рубишь дрова, сжёшь уголь, а мозги не используешь. А ведь раньше парень казался мне откровенно глуповатым. Он и был таким, но, похоже, интеллектуальный потенциал у истопника высокий. При наличии мотивации и усердия проявится. Надо не забыть». Вскоре наши пути в дворцовых коридорах пересеклись с моим шебутным слугой. Нака с удовольствием присел поиграть. Здесь выводы оказались довольно предсказуемыми. С первого раза, поняв, что одной реакции маловато для победы, Горец принялся искать обходные пути. Я специально объясняя правила, не делал много ограничений, оставляя лазейки для хитростей, и отсколи кинулся в них с головой. Когда я вновь опустил снаряд, он резко увел руку вниз и успел подхватить перо за самый кончик. — Э, нет, рукой двигать нельзя. — Про то и значнее, ничего не было, — говорено. В запале горец забыл шотландскую речь и говорил... Нет, кричал на своем тарабарском наречии. — Мой взгрыш, владыко! С пером перевес. я добрался даже до ратного двора и испытал самого генерала Глыбу. Тут меня постигло неожиданное открытие. После двух неудач военачальник наотрез отказался играть дальше. Сначала с напускной ленцой, а когда я стал настаивать, даже рыкнул на меня, чтобы не лез. На меня, на императора. Это насколько надо не хотеть играть. Передо мной был яркий пример о тихифобии. Глыба боялся неудачи, особенно на глазах стражи. Уж не знаю, что было причиной, но крайне странно, что человек с такими тараканами в голове смог подняться с нуля столь высоко. Видимо, ему везло по жизни и не пришлось проходить через неудачи. Что ж, теперь буду знать. Если Глыба проиграет какое-нибудь сражение, во второй раз на ратное поле он может и не выйти. Такому проще отказаться от борьбы. До обеда я бродил по дворцу с грозным признаком венценосного безумия. Поев, уселся записывать первые выводы. Тут-то он и пришел. Кочи. Сам. Глава рода волосатого человека был по традиции хмур, полные губы сложены в брезгливую гримаску. Это он не выделывается, просто за долгие годы недовольства мышцы лица сложились в такое естественное выражение. Я пригласил вождя в комнату, предложил сесть напротив себя. «Получается, владыка, я должен тебя поблагодарить?» — не то спросил, не то заявил Кочи. Слова давались ему нелегко. «Не хочется?» — я глянул на мужика чуть искоса. «Да кому ж хочется?» — не стал лукавить вождь. «А по-моему, ничего в этом плохого нет. Если есть за что благодарить, так это даже приятно». Коче сложил руки на груди, закрывшись от меня. Даже нахохлился слегка, насупив лохматые брови сильнее обычного. Весь его вид говорил, «Ну, ты у нас дурачок известный, как-нибудь без твоего идиотского мнения обойдемся». «Мои люди отмерили участок для храма», — буркнул он наконец. «На пять очагов, все без обмана. Как раз недалеко от храма к востоку. Межу разметили, жрецы твои без труда найдут». Я благодарно кивнул. Вождь напряженно молчал. «И что?» — не утерпел он. Когда мы можем заняться клином земли в горах? — Когда вам захочется, — покорно ответил я, — земля принадлежит роду волосатого человека. Кочи завозился на циновке, пытаясь примостить поудобнее свой широкий зад. Циновка везде одинаковая, вождю было неудобно не из-за этого. — Да скажи ты уже, чего ты от меня хочешь? — наконец рявкнул он, не выдержав. Я пожал плечами. — Поиграешь со мной, мудрый вождь? — Чего? — Совсем простая игра. Я держу в руке перо, твоя рука наготове, чуть ниже. «Я отпускаю, ты ловишь», и призывно помахал пёрышком перед гостем. Взгляд кочу был более чем красноречивым. Ему оставалось только пальцем у виска повертеть. Он бы и повертел, да не знал такого жеста. Наконец, горестно вздохнув, вождь волосатого подсел чуть поближе и вытянул руку. Его жилистые пальцы напряжённо зависли под острием пера. Я выровнял дыхание, расслабил ненужные мышцы, а потом плавно и незаметно выпустил перо. «Клац!» Пальцы Четланина резко сомкнулись, но, конечно, недостаточно резко. Пёрышко легко ускользнуло вниз и тихо стукнуло с глиняным утяжелителем от тяжёлой пол. На миг лицо вождя исказилась густой палитра эмоций. Никто не мог сдержать себя в этот момент. Я жадно изучал искреннего Кочи. Кочи без какой-либо маски. В этот самый момент вождь поднял на меня глаза. Поймал взгляд. Удивился поначалу. А потом в глазах его вспыхнуло понимания. Он понял меня, догадался, что я не просто играю в детские игры, а изучаю его, исследую, лезу в душу, вызнаю его тайны. В одно мгновение лицо вождя исказило гримаса ярости. Он побагровел, насколько это способен сделать кирпичилица индейец. И тут же вскочил бы на ноги, если б мог это сделать быстро. Вместо этого котчик кряхтя утвердился на ногах, что слегка смазало драматичность сцены, но только сильнее разозлило его. «Не смей лезть в мою голову!» — заорал он на своего императора. «Не лезь в мою жизнь! Она моя!» Я испуганно отшатнулся, пытаясь найти объяснение этому всплеску агрессии. Да всем всплескам агрессии Кочи, которые видел, о которых слышал, в крыле с этим сталкивались часто, особенно от Кочи, доставалось женам. «Погоди!» — вдруг закричал я, зарен идеей, и кинулся вслед за убегающим вождем. «Общение с Кочи не дается легко. Я вымотался напрочь». Хотелось просто отдохнуть, может быть, подубаситься с глыбой, но меня ждал другой поединок с дядюшкой Куакали. Жрецы запретили женитьбы, так что надо было как-то этот вопрос решать. Я скромно пришел в жилище, хозяин жил на другом конце дворца, рядом с женской частью, где хозяйничала моя мать. «Куакали», — начал я разговор, опустив глаза в пол, — «что делать нам теперь, после того, как жрецы запретили женитьбы?» Хозяин бросил на меня подозрительный взгляд. «Нам? Ты не передумал жениться?» «Владыка дал слово», — уклончиво ответил я. «Хорошо», — кивнул Куакали. «Отправим в излучное сородича. Пусть объяснит итануаки, о гневе небес, о том, что еще через луну мы ждем его в крыле, что свадьба будет». И посмотрел на меня так выразительно. Тяжелый взгляд у хозяина. От такого следует жидко какать. Да я и обделывался порой, но не сегодня. Почему-то сегодня мне было совсем не страшно, «Может быть, потому что сейчас Куакали стал объектом моей игры?» «Я манипулирую им. Я, а не он. Но испугаться все-таки надо. Для вида хоть. Чтобы усыпить бдительность?» «Утешить эго дядюшки. Завтра же отправим. Надо из казны подарков для Иттануаки отобрать. Хороших, чтобы не сердился. Мои брови невольно поползли вверх. Из моей казны? Мы что, и мочать из уже дань платим? А что будет после женитьбы?» Просто ключи от казны насачу передадим? Но это я внутри своей головы так возмущался. Топал ногами, бил посуду, а снаружи глупый болванчик недоносок лишь кивал покорно. Беседа наша быстро завершилась, я брел в покое и мучился вопросом. Как бы отвертеться от лишних трат? Кому пожаловаться? Не червяку же? И тут меня озарило. Никто не поймет жадину лучше, чем другой жадина. Сразу захотелось бежать к толстяку, но я себя сдержал. Дворец не так уж и велик, чтобы никому на глаза не попасться. А вот языки тут у всех без костей. Узнает Куакали, что я сразу к другому дядюшке рванул, заподозрит меня в нехорошем. Поэтому я сначала выволок на свет божий Наку и послал его к Махичикате, чтобы уговорил казначей пройти на кухню правдами и неправдами. А там его и уже я встречу. Совершенно случайно. Даже мурашки забегали от приятного ощущения. Какой же я стал интриган». «Мой горец живет по принципу – вижу цель, не вижу препятствий. Поэтому довольно скоро на кухне появился хмурый глиняный толстяк, увидел меня, жующего какую-то сочную курагу, и небрежно поклонился. Я же удивился, обрадовался и практически кинулся дядюшке на сальную грудь с жалобами. Тот закатил глаза, но соизволил выслушать. Мы прошли на кухонный двор, чтобы в тишине поговорить. Я обрисовал ему ситуацию с посольством». Махичеката выслушал без особой радости, но остался равнодушен. «Пошлет человека из рода желтой рыбы», — я старательно дул губы. «Ровно это какое-то мелкое семейное дело, а не вопрос владычного дома». «Да, да», — рассеянно соглашался со мной толстяк, думая о чем-то своем. Рыбка не клевала, хоть тресни. «Выберет какого-нибудь своего дружка, и будет тот в излучном свои делишки проворачивать». «Какие делишки?» — легкая тень интереса промелькнула в голосе казначея. А я в душе не чаял, какие делишки, молол уже все подряд. Ну, излучная же на великой стоит, там торговцы проплывают мимо. Можно разное купить, по цене выгодной. Я смотрел на разгорающиеся угольки кари глаз толстяка и понимал, что иду в верном направлении. Махичиката хотел торговать, он умел торговать, и жизнь в нашем сероводском аппендиксе притила ему. Погоди-ка, озарила меня, он ведь наверняка нагрелся на собранной кукурузе. Всякая немалая часть подати к его рукам прилипла. У него ямы поделомятся от запасов, а продать некому. А ведь человек мог из пользы поехать, загундел я с удвоенным усилием. Он может проезжих купцов крыло зазывать? Владыка, совершенно недопустимо, чтобы посланник поехал не от владычного дома. Следует послать нашего родича, человека из дворца, надежного и понимающего в высокородном общении. Перезрелая груша упала к моим ногам. Я настолько обнагрел, что решил по этому поводу еще и обобрать моего нечистого на руку казначея. «Так как тут послать сородича?» Пелаксива вздохнул недоносок. «Куакали с ним больше подарки для Итунуаки дает». «Не будем уточнять, что подарки предполагалось взять из императорских закромов». «Я дам больше!» С придыханием потянулся ко мне толстяк. «Продано». Дальше мы немного поторговались на тему, сколько и чего даст толстяк, и разошлись. А на следующий день в тронном зале разразилась маленькая буря. Махичиката заламывал руки... И негодовал о том, что репутации владыки чуть не был нанесен непоправимый удар. Он требовал достойного посольства возлучно, освещенного самим змеем, с достойными дарами. Куакали огрызался, но как-то не конкретно. Что-то вроде «меня в этом доме, кажется, обидеть хотят». Глыба сидел в углу, ему было совершенно наплевать на происходящее. Медработник косился на меня, как бы спрашивая, чью сторону принять. Нака, знавший поболее других, наслаждался сценой и время от времени бросал взгляд в мою сторону. «Нет, это правда ты устроил?» «Я же сидел, что твой сфинкс, подавляю любые эмоции. Я всего лишь глупый недоносок и не хочу ничего решать». Спор, ожидаемо, выиграл Толстяк, как более заинтересованный. куаккали в принципе, было все равно, кто сообщит Насачу грустную новость. Главное – пролонгировать договоренность. Поэтому, когда Махичиката объявил о своем щедром даре для посланника, махнул рукой. Вот тут единственный раз рот мой раскрылся, и сфинкс неуверенно произнес. «Наверное, неправильно, если дары будут исходить не от владыки, а от другого человека. Дядюшка, возможно, следует сначала передать их в казну, а потом уже отправить в излучное с гонцом дома». Махичиката легко согласился. «Стоит ли говорить, что эта идея пришла мне в голову еще вечером?» Стоит ли добавлять, что из барахла толстяка в отправилось далеко не все. Всякие там тряпки, перья, шкурки, камушки и прочие селебрити аксессуары с легким сердцем засунув в дарительные мешки, а вот пару топоров, нефритовые ножи и пряности нагло присовокупил в доходную часть бюджета моей империи. Перетопчется Насач, ему и так немало достанется. На следующее утро я сам выехал провожать посольство. Две большие лодки бойко шли вниз по серой воде, уламывать и мочату из лучного подождать еще месяцок. Я смотрел им вслед с чувством глубокого удовлетворения и покоя. Меня устраивал любой из исходов этого предприятия. Если носач психанет и разорвет помолвку, вообще здорово. Если нет, что ж, я все равно получу свой месяц и проведу его с максимальной пользой. А еще мне было очень приятно смотреть на то излучавшего удовольствие. Как же. Воспользовался болтливостью недоноска, переиграл хозяина, всех обошел послал своих людей в излучное, и с носачом о отношение укрепит, и с проезжими торговцами связи наладит. Разбогатеет. Он радовался чистой радостью, что наколол всех, что от его хитрости может быть хуже и владыки, мне то есть, и всей Читландии. А я радовался, что сам того не зная, Махичиката наоборот сделал доброе дело. Оттеснил Куакали от посольских дел, собирается привлечь торговцев с Великой реки к крылу. А мне это ничего не стоило. Даже слегка заработал. «Володыко!» — мой отсколье нёсся к реке широченными шагами и вопил мне издали. «Там кочи на площади! Обезумел!»